В ночи он казался безупречно чистым, как выражаются в рекламе стирального порошка. Наконец-то она одна, ни Евгения, ни Зои Степановны, никаких лиц и голосов из прошлого, из её несчастного прошлого, о котором она хочет навсегда забыть, перевернуть прожитую страницу, заменить её на чистую, как этот снег в ночи. Вот и шоссе. Настя вышла на обочину и брела в направлении к городу. Сколько надо идти километр 2, 5. Она перестала ощущать не только время, но и расстояние. Просто перемещалась, двигалась подобно тому, как это делали странники и паломники. Пальцы на руках под тонкими перчатками, кажется, перестали сгибаться. И ноги стали уже не деревянными, а бронзовыми. Редкие машины время от времени проносились с сатанинским свистом. Те, кто ехали в них, наверное, принимали её за невесть, как выросший на загаженной обочине куст или за сумасшедшую, что было не так уж далеко от истины. Она одна, одиночка. Теперь навеки Если бы он был жив, её малыш, был бы он с ней, и неважно, кто бы там считался его отцом, хотя бы и сам Люцифер. Ну и что? Но сын покинул её, и Бог покинул её, а она покинула весь остальной мир почти как сестра Варвара. Нет, Варвара перешла из одного мира в другой. Она всё равно занята земными заботами, помогать болящим и страждущим. Она есть, существует здесь и сейчас. А Насти нет. Она ушла ото всех и вся. Она пытается убежать и от себя. Боже, какие страшные чёрные деревья! словно воинство дьявола они окружали её со всех сторон подступали к дороге вот-вот загородят путь как темно как ужасно как беспросветно хотелось ей закричать и вдруг вдруг настя словно по мановению волшебной палочки оказалась в сплошной полосе света Она сходила из двух светящихся точек, которые медленно надвигались прямо на неё, так медленно, что она видела, как они, словно в сказке Андерсена, глаза собак превращались сначала в чайные чашки, а потом в блюдца. И некуда было свернуть, чтобы скрыться от этого света, потому что слева обрыв, склон, снег и бурьян, а справа дорога и лес. сугробы. Да ио слуха долетало урчание мотора утробное, вулканическое. Чудовище не тормозило, оно просто медленно, методично медленно двигалось, словно явилось исполнить то, что Настя задумала, исчезнуть, не быть раствориться, быть втоптанной в этот заснеженный асфальт. смешаться со снегом и растаять вместе с ним. Философы называют подобную смерть инстинктом смерти. Она стояла посреди дороги, словно распятая на скрещении двух потоков света, покорная, наконец-то подчинившаяся судьбе и смотрела прямо в глаза ослепляющему чудовище. И не чувствовала, как по щекам катятся слёзы и замерзают на шарфе, на воротнике из шкурок бедных новорождённых ягнят. Динозавр замер в шаге от неё, и она протянула руки, опираясь на капот, чтобы не упасть, и всё равно осела на землю. Какие-то темные фигуры уже суетились рядом с ней, сильные руки подхватили ее почти неощутимое тело, низкие голоса звучали взволнованно, но слов разобрать она не могла и сама не произнесла ни звука, потому что голос замерз, как и слезы. «Что же это вы, девушка, по ночам разгуливаете, да еще одна?» Настя молчала. «Разве вы не понимаете, что это опасно?» Что так можно стать жертвой преступления, особенно в наше непокойное время? Она не отвечала. А проповедник стащил с её ног, которые она уже перестала чувствовать сапоги и принялся массировать, растирать ступни.